Великодушие. Видишь ли, ты меня вот послушай. В великодушии есть какая-то правильность. Техническая. Ты не улыбайся. Да-да. Нет, в самом деле... Я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди. Революция была. Ну как? Конечно, очень жестокая. Хоу. Но ради чего она злобствовала? Была она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 Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю, главным чувством человека должно быть понимание времени. Он сказал так же. Я собью спеси буржуазному миру. Они издеваются над нами. Старики блюзжат, где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели. Я соберу большую группу товарищей, человек сто. Мы организуем союз